Глава шестнадцатая. Мисс Майя позвал з а н г х е м Девушка тут же вышла из проекции, проявившись в реальности. Но не успел созидающий пояснить, зачем он к ней обратился, как рация на поясе Майя ожила. Заметив к и в о к с е н с с девушка включила переговорное устройство. Гнездо вызывает призрака один. На связи тут же произносит Майя. У нас проблемы. Штурм прошел неудачно. Боевики захватили в заложники трех раненых полицейских. Требуется вмешательство призраков. Ответ девушки я уже не слышал, сорвавшись в скольжение. Какого чёрта? Эта часть побережья находится относительно далеко от порта. Шума боя отсюда не было слышно, и мне думалось, что операция давно уже закончена. Почему спецназ еще не подавил сопротивление нападавших? Но, видимо, что-то пошло не так. Территория порта, особенно около недостроенного здания профсоюза докеров, буквально кишит полицейскими. На крышах снайперы, за машинами с мигалками по оперативнику с автоматом. В небе б а р а ж и р у ю т три вертолета и даже два броневика подогнали. И два десятка машин скорой помощи дополняют данную картину. Не касаясь асфальта, с к о л ь ж у вперед. Еще непостроенное здание, видимо, придется сносить и возводить заново. Все стены в дырках от пули, проломах от взрывчатки. Ни одного целого окна и перебитые трубы коммуникаций. Тут не разборка банд была, а целая в о и с к о в а я операция. Запрыгиваю в разбитое окно. В вестибюле царит полная разруха. Покрошенные в труху строительные леса. Кругом разлета краска из разбитых банок. Идюжина трупов. с е м е р о явные з о х р а н ы переговоров. Так как на их одежде характерные эмблемы кошачьих кланов. Четверо мертвецов в форме охраны порта, только скорее к этой организации они не имеют никакого отношения, так как в их мертвых руках зажаты штурмовые винтовки, а подобного оружия частной охране не положено. Видимо, нападавшие переоделись в форму охранников и тем самым достигли эффекта неожиданности. Еще одно тело принадлежит бойцу спецподразделений, его броня пробита в пяти местах. Не задерживаюсь и двигаюсь дальше. Коридор. В нем снова тела, семь мусорных и три в форме охраны. Видимо, подготовка нападавших, судя по пропорции потерь, куда выше, нежели у боевиков мафии. Дальше. Коридор. Двери. За ними пусто, только мертвецы. Продвигаюсь вперед. За одной из дверей слышится какой-то шум и приглушенные голоса. А если там находится оборотни э ш и н а которые приняли алхимическое в а р е в о и могут почувствовать мое присутствие? Действовать надо быстро, жестко, но при этом обдуманно. Дверь вроде тонкая, я пройду сквозь нее за пару секунд. Это долго, если почувствуют меня, то тут же убьют заложников. Черт! Пробую найти другой вход в закрытые помещения, но потратив почти минуту, ничего не нахожу. Только эта дверь ведет внутрь, нет даже окон. Замри, командую появившейся в коридоре Майе. Хорошо, что она здесь. Вдвоем будет проще. Я пройду через стену, ты через дверь, поясняю девушке. Сразу не бьем, сперва оцениваем ситуацию. Стараемся действовать шоком, но при необходимости бьем на поражение. Смотрю в глаза Майе. Справишься? Они такие же твари, как те, что лезут из прорывов. Губы девушки презрительно искривляются. Даже хуже, чем твари. До да считай до двадцати и вперед. Принято, мастер. Считаем вот в таком ритме. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Повтори. Тысяча один, будто запоздалое эхо отвечает девушка. Да, ты верно уловила ритм. Начали. Тысяча один. Специально веду отсчет вслух и, проникнув в соседнее помещение, активирую шок на слове и начинаю просачиваться через оказавшуюся на удивление толстую стену. п р е г р а д а усилена, такое ощущение, что брневыми о листами проход дается с огромным трудом. п р о д о л ж а я счет про себя, д а в л ю что е с т ь силу, и проваливаюсь на открытое пространство при счете 1018. Готов атаковать сразу, но сперва бросаю обзорный взгляд. Судя по всему, это помещение что-то вроде приемной, большой приемной, метров на сорок площади. Вдоль стен стоят когда-то фешенебельные кожаные диванчики от модного производителя. Сейчас они пробиты пулями, все в разрезах и залиты кровью. У секретарского стола остались три ножки, а компьютер, что стоял на нем, валяется грудой деталей на полу вместе с разбитым монитором. Только журнальный стеклянный столик полностью цел, каким-то чудом пережив все потрясения. Пол засыпан обломками, гильзами и обрывками бумаг. которые обильно покрыты кровавыми пятнами. В этой приемной нет трупов, зато вижу семерых живых. Трое явные спецназа ранены, двое из них в сознании, связаны искляпами во рту. Еще один с касательной раной головы в отключке, но судя по ауре, его жизни ничего не угрожает. И еще четверо, о б о р о т н и в бронежилетах поверх формы портовой охраны. Они грамотно расположились вдоль стен, чтобы не только с разных точек простреливать единственный вход. Но и держать на мушке всех пленников одним ударом не достать даже двух одновременно. При всей моей скорости даже в самом лучшем случае я успею вырубить двоих, но остальные откроют огонь по заложникам. Тем не менее есть и хорошие. Никто из боевиков совершенно точно не почувствовал моего присутствия, а значит шанс на освобождение заложников совсем не мал. Как раз появилась Майя, и я дал ей знак не торопиться. Потом, вспомнив, что наши слова в материальности все равно никто здесь не услышит, сказал: «Внимание, они держат пленников под прицелом из разных точек. Надо продумать, как их вырубить максимально быстро и эффективно». Приставным шагом двигаюсь по комнате, примеряясь к возможным ударам. В другую сторону точно также перемещается девушка-рыцарь. Внезапно открывается богато обшитая натуральной кожей дверь, которая, судя по всему, ведет в кабинет начальства. И оттуда вываливается раненый перевертыш. На его голове бандана со скрещенными костями, в руках п о м п о в о е ружье. Обращаю внимание на то, что его рана уже почти зажила. Пулевой в плечо, как раз в ту область, где кость. Обычный человек минимум месяц не смог бы и рукой пошевелить, а он уже уверенно держит оружие. Видимо, пуля, которая его настигла, была вполне обычной, без витых серебряных вставок. Войдя, о б р о т е н ь тяжело привалился к дверному к о с я к у Дерьмо, зло проговорил он. Дерьмовое дерьмище самого отборного дерьма. Выругавшись, п е р е в е р т ы ш о глядел своих людей. Нам крышка там. Его рука указывает за спину. Четыре обезглавленных тела, а их головы на столе стоят, аккуратно так стоят, с чувством и расстановкой оставлены. И не простых людей эти головы. Два старших сына глав мусорных не просто убиты, а унижены. Нас достанут даже из сельваамазонки за то, что участвовали в подобной акции. Нас подставили, круто подставили. Но нас нанял сам наследник Псофалихарка. Взрывает с я с и д я щ и й в углу вооруженный легким штурмовым карабином. Ты же сам говорил, это негласная зачистка криминала с ведома властей. Да, говорил. Вновь п л ю е т с я видимо, старший из боевиков. Нам обещали прикрытие и отход. Полиция должна была прибыть не раньше, чем через двенадцать минут. К этому времени мы бы уже затерялись в толпе эвакуируемых. Но нас кинули, суки. Вертолеты зависли над нами через четыре минуты после начала стрельбы, а еще через полторы прибыл спецназ и открыл по нам огонь. А нам говорили, обещали, что все на мази. Но псы не предают, это все знают. Как-то неуверенно возражает другой боевик. нервно сжимая краткоствольный автомат в руках. Нас развели, з л о р ы ч и т главарь. лучших наемников Лемурии провели как малых детей. Все парни приплыли. Но у нас заложники. Тем более вот тот. Палец бойца с карабином указывает на спецназовца в отключке. явно не просто из больших шишек. Да, это младший сын главы верных клыков, дочернего клана Алихарков. Одно это уже говорит о том, что нас точно не нанимали люди герцога. Дерьмо! Последнее ругательство у главаря вышло каким-то тихим, обречённым. Мы трупы. В общем, г о в о р я щ и й выпрямился, расправил спину и произнёс: "Мужики, для меня было честью работать с вами". Прорычал до этого молчащий перевёртыш с двумя крупнокалиберными пистолетами в руках. Прорычал потому, как начал частичную трансформу. т а к д а д и м последний бой, пусть нас запомнят, пусть слагают легенды. <мминств> а лучшие н а е м н ы й бригади Лемурии, а <минств> острых ножах. Грох! д о неслось от бойца с карабином. Он тоже начал перекидываться. Заберем с собой сколько сможем и тем самым сыграем на руку тем, кто нас подставил. Обрывает р ы ч а н и е своих людей главарь. Нас кинули, контракт ничтожен. Бой, умрем, как жили, никакой сдачи. Жили ярко, умрем также. Другие наемники явно не хотят сдаваться. Идиоты, шепчет главарь, закрывая лицо ладонью. Дебилы, мы тут уже более четверти часа. Не умрете ни вы, ни я с честью. Грох, нас так просто не взять. Дурак, один вопрос к тебе, идиот. С какой скоростью двигаются рейги? А? Нас не нанимали власти, это уже ясно, совершенно точно. У нас в заложниках клановый спецназ. Вот и вопрос: призрачные мечи уже у нашего горла, или еще нет, а? С этими словами главарь кидает оружие на пол. Мне почему-то жаль этих бойцов. Их реально кинули. Каким-то образом крысы ввели их в заблуждение, использовали в темную и подставили. Они нужны нам живыми, говорю это Майе. Причем сдавшиеся добровольно, без принуждения. Нужно, чтобы они все рассказали следствию. Согласна, кивает девушка. Ты на контроле, я быстро. Тем временем еще один наемник бросает оружие. Смещаюсь в кабинет за спину главаря, стараясь не смотреть на отрубленные головы, прячусь за массивной дверью. Отсюда меня не видно. После чего покидаю излом. Мужики, завязываем. Убьете заложников, вас все равно возьмем живыми. Но разговор уже будет потом совсем иной. Сказав это, тут же возвращаюсь в проекцию. Дерьмо! С какой-то веселой обреченностью произносит главарь. Я же говорил, Иван слай и выбросайте пушки. За нами пришли рыцари. И да, сразу скажу, мы ничего против рейгов не имеем и очень уважаем вас за то, что вы, парни и девушки, делаете. Слай, выйди из трансформы и ружье на пол. г р Есть. Главарь опускается на пол. На его губах странная тоскливая улыбка. Чему-то ухмыльнувшись, он достает с пояса рацию, но прежде чем выйти на связь, отдает приказ: Петр Еван, п е р е в я ж и т е раненых. Проигрывать надо достойно. Хорошо. Кивает темноволосый сухопарый наемник и достает из сумки аптечку. о к а р ь мне в гланды. произносит худощавый блондин, которого главный назвал слаем. Столько раз под смертью ходил и ничего, а сейчас аж волосы на спине дыбом. Эти призрачные мечи, блин, они меня пугают. Парни, кто знает, гибель от клинка р ы ц а р я и злома – это достойная смерть или нет? Правильно тебя, босс, идиотом назвал, – отвечает ему р у с о волосы и крепыш, кажется, это Иван. Как может быть недостойной смерть от рыцарского меча? Но... Да заткнись ты! Рычит на товарищ по оружию Иван. Лучше помоги, этого надо на спину положить аккуратно. У него тяжелейшее сотрясение. Удостоверившись, что помощь оказывается, как и приказано, главарь подносит рацию к губам. Мы не причиним вреда заложникам, оказываем им помощь. Мы сдаемся и добровольно окажем помощь следствию. У нас только одна просьба, не требование, просьба. Когда все закончится, дайте нам умереть достойно. Сложите оружие, руки за голову. К вам выходит группа. Но если вы меня, <къех> не дослушав слова мистера Алира, отвечает наемник. И что мы можем сделать под прицелом призрачных мечей? Умник. <къех> Доносится из динамика злой голос куратора криминалитета. Ждите группу. <къех> Будто ворон рассмеялся слай, как только рация отключилась. Босс, разве у мечей есть п р и ц е л ы Ой, да когда же ты заткнешься-то, а? Уже скоро, шеф, уже скоро и навсегда. Ты бы знал, как одна мысль о твоем молчании нас всех вдохновляет. Усмехается Иван, продолжая перевязку. Умру с улыбкой на губах. Не верю, ты же больше всех любишь мою болтовню. Возражает с л а й доставая новые бинты. Да кто тебе сказал такую чушь? о г р ы з а е т с я Русоволосый. Эти парни явно изкруто сваренных. Они знают, что умрут, и тем не менее не дрожа в г л а с а х ни иных проявлений страха. Сам понимаю, что глупо, но эти наемники мне чем-то по душе. Напомнили тех, кого я однажды знал и с кем работал. Майя, обращаюсь к девушке. Ты на контроле, я проверю коридор. Вдруг там закладки. Они же сдались? Немного удивленно произносит она в ответ. Они знают, что здесь рыцари и злома и говорить могут что угодно. Если кто-то погибнет на мине или растяжке, я поняла, мастер. И когда я для нее стал мастером, даже без маэстро, и что она вкладывает в это слово только лишь уважительное обращение? Обследовав коридор, ловушек в нем не обнаружил. Наемники скорее всего планировали с к о р о т е ч н у ю акцию и не взяли с собой мины. Затем дождался, пока у входа появятся упакованные по полной с пуленепробиваемыми щитами в руках спецназовцы. Двигаться вперед они, кстати, не спешили, что, впрочем, логично. Ни одному мне пришла в голову мысль о взрывчатке и подставе. Вернувшись в приемную, вновь обращаюсь к девушке: чисто. Встреть бойцов спецподразделения и передаем, что коридор чист. Ясно. Быстро ответила Майя и прошла сквозь дверь. Едва девушка вышла, как ожила рация на поясе г л а в а р я Откройте дверь, голос мистера Али распокоен. Недавняя злость казалось ее и не б ы л о И оружие выкинуть? Плавали, знаем, буркнул в ответ босс наемников. Оружие просто на пол положите, выкидывать не надо. Сказав это, куратор к р и м и н а л и т е т а отключился. С чего такая честь? Нам оружие оставляют? Недоуменно буркнул Слай. Все же ты идиот, покачал головой Иван. Ты на спусковой крючок нажать не успеешь даже. Нет, я всегда знал, что ты фанат р ы ц а р е й Но чтобы заткнулись оба. И дверь о т к р о й т е дегенераты! Прекратил их припирательство Главарь. Послушно выполнив приказ, Иван опустился на колени и заложил руки за голову в замок. Его примеру последовали остальные. Эх, интересно, кто из рыцарей нас берет? С каким-то предыханием произносит русоволосый наемник. Может, и Майя Грим здесь? Размечтался, с улыбкой о г р ы з а е т с я в его сторону Слай. Держи карман шире. Именно по твою тодушеньку и прибыла сама мисс Вильфлиес лично, чтобы тебя увидеть. Как же? Как же хорошо, что меня убьют, закатил глаза их босс. И вашу ругань больше никогда не услышу. Вот оно счастье. Мальчики, не ссорьтесь при дамах. Доносится голос девушки рыцаря из коридора. Я все слышу. я к о ь м не взо, ошеломленно бормочет слай. И правда, мисс Вильфлиес. Ха. Как-то радостно даже откликается на это Иван. Мис Мая, повышает он голос, вы лучшая и прижавшись головой к стене шепчет: ну вот и я теперь могу умереть спокойно. Сбылась, блин, мечта идиота. Как-то даже без злости а с какой-то завистью откликается на эти слова Слай. Везучий ты, везучий. Не двигаться, молчать. Кто моргнет, прозреет третьим глазом. Резкий приказной окрик из коридора положил конец перепалке наемников. Боевиков скрутили быстро, профессионально и довольно жестко, даже жестоко, я бы сказал. И думаю, что с точки зрения спецназа они еще проявили мягкость, так как немного стеснялись присутствия Майи. Находясь в изломе на всякий случай контролировал ситуацию, пока выводили наемников. Понимаю, что эта страховка была, наверное, лишней. Но тем не менее ничего не мог поделать со своим желанием подстраховаться. Майя что-то обсуждала с мистером Алиром, раненых спецназовцев заносили в машины скорой помощи. Я же наблюдал за погрузкой задержанных в автозак. Все было относительно спокойно, когда между зданий мелькнула призрачная тень. Девушка рыцарь находилась в реальности и ее не заметила. Впрочем, тень и не думала скрываться. Два удара сердца. Из крыши спрыгивает у н г а р приземляясь рядом со мной. Приветствую, маэстро! восклицает этот к о р е н а с т ы й парень, будто сошедший с иллюстрации к сказке про гномов. Как вы успели? Не прошло и двух минут, как по телевизору сказали о захвате заложников в порту. Я спешил как мог, а вы уже здесь? Да, я тоже, выбегая из за м а ш и н скорой около нас тормозит Рекс. Спешил как мог. В общем, через минуту на портовой стоянке для б о л ь ш е грузов оказалось н е м а л о я такая толпа рыцарей излома. Нет, конечно, толпой назвать группу из семи человек, не считая Майи, которая все еще была занята, это небольшое преувеличение, но учитывая нашу специфику, и правда толпа. Все они прибыли сюда после сообщения телевизионщиков. Меня закидывали вопросами, я же старался отвечать как можно более обобщенно и без конкретики. Но так как все рейги из присутствующих знали о специфике свойств слова, то пытались вытащить из меня прямые ответы. Да поймите вы, есть такое понятие, как т а й н а с л е д с т в я Отмахиваюсь немного раздраженно. Нет, я не хочу ничего скрывать именно от вас. Просто на данном этапе говорить что-то нельзя, вообще нельзя. Всем еще раз привет. Майя, заметив суету в изломе, тоже перешла в проекцию. Все уже закончилось, угроза устранена. Это обычная полицейская операция, да со стрельбой. Но в этом единственный ее интерес. Все уже реально закончилось. И вместо того, чтобы пытать мастера маэстро, я бы на вашем месте подумала, что мне уже пора, и у меня есть еще много незавершенных дел. Ну уж нет, н а б ы ч и л с я Рекс. Мы что, просто так сюда спешили, что ли? Нет, не так. Пожала плечами Майя, при этом как-то приветливо и п о д о б р о м у улыбнулась всем присутствующим. Оставайтесь, никто вас не гонит. Давно уже хочу вас познакомить с з а н г х е м о м С кем? Не понял у н г а р Вон, ладонь девушки указывает на появившуюся на стоянке пару с е н с о в Аура созидающего из и з л о м а как всегда, выглядит потрясающе, будто вулкан ужил. Вон он идет как раз. А кто он? Делая непроизвольный шаг назад, произносит у н г а р Созидающий из д л а н и Бадхитхармы. Ну, потянул тут ж е р е к с Раз все уже закончилось и нет ничего интересного, то я, пожалуй, пойду. У меня дела. Нет, я давно подозревал, что к сенсам высокого ранга многие рыцари относятся с изрядной опаской. Пример своего общения с х ё н г а н о м т у ч о н г о м помню очень хорошо. А тут еще этот нюанс наложился на статус служителя воздаяния. В общем, не прошло и половины минуты, как, взяв с меня обещание все рассказать попозже, Рэги позорно сбежали. И вновь в изломе остались только я и Майя. Это было даже как-то слишком просто. Голос девушки с п о к о е н но глаза смеются. Тем не менее они молодцы, прибыли на место, готовые спасать людей, как только услышали новости о заложниках. Это да, улыбается девушка в ответ. Мне надо вернуться. Мистер Оллер просит отчет. Конечно. Смотрю затворяющийся в материальности суетой. И думаю о том, что даже в мотокостюме не покинул бы излом. Слишком тут много народа, а как показали мне Руи и Нейн, моя маскировка оставляет желать лучшего. Надо, кстати, что-то придумать на эту тему. Но как назло, никаких мыслей по этому поводу нет. Алир, Занкхэм, Нейн и Мая й удалились в оперативный штаб, я тут же последовал за ними, выслушал рассказ девушки о том, как все происходило с ее точки зрения. Она все рассказала так, будто освобождение заложников и сдача наемников живыми и готовыми к сотрудничеству – это исключительно моя заслуга. А она сама так просто рядом стояла и была на подхвате. Каковы ваши личные впечатления об этих людях, мисс Майя? Задал вопрос следователь третьей ладони. Их подставили, использовали. Тем не менее, это не оправдывает того, что они убивали полицейских, – отвечает девушка. Должен отметить, что спецназ открыл огонь первым, вставил Ремарк у к у р а т о р наследника. Мисмая й вздохнул Нейн. Я просил ваши впечатления, а не пересказ фактов. Ну, такая постановка вопроса немного выбила девушку из к л е и Они мне понравились. Такие честные солдаты удачи, со специфическим юмором и презрением к смерти. Мне будет жаль, когда они умрут. Умрут? Брови а л и р а в взлетели в недоумении. Ну я так поняла, что их казнят по завершении следствия. Так, кстати, понял и я. Тут наши с ней выводы вполне схожи. Да и сами парни готовясь сдаться, были уверены в том же самом. Они уже мертвы, спокойно отвечает куратор. Как? вскидывается Майя. Я же видела их живыми пару минут назад. О, вы не так поняли, мисс Майя. Уголки г у п а л и р а приподнимаются совсем немного, почти незаметно. Они официально мертвы. А что касается их физического устранения, о с т р ы х ножей было всего двенадцать бойцов. Вооруженные только легким стрелковым оружием, они перебили боевиков мафии, уложив не менее трех десятков оборотней, а затем отбили три штурма, в том числе и нападение кланового спецназа при поддержке бронетехники с воздушным прикрытием, умудрившись взять при этом заложников. Эти парни элита, лучшие из лучших, кого можно нанять за деньги. Даже у меня в подчинении нет настолько подготовленных людей. Подобным ресурсам не разбрасываются. Выжмем из них все, что знают, подправим внешность, найдем точки влияния, и вместо того, чтобы гнить в могилах, они отработают то, что натворили. С большими процентами отработают. Спасибо за пояснение. Стараясь скрыть облегчение, произносит Майя. п р а г м а т и ч н о подает голос с о з и д а ю щ и й Но мысль у вас правильная, мистер Алир. Поддерживаю ваше решение. Затем обсуждение перешло на самоубившегося я д о м п е р е в е р т ы ш а и вновь Майе пришлось выступать в качестве посредника между мной и остальными. Через десять минут подробного общения Алир п о т е р переносицу и опустился на одно из пустующих кресел около терминала видеонаблюдения. Мне надо готовить отчет, произнес он с тяжестью в голосе. Видимо, придется доложить, что операция провалена, так как основная цель не достигнута. На вашем месте, мистер о л и р встревает Нейн. Я не был бы столь категоричен. Да, слежка не удалась, но мы получили новые нити, распутав клубок которых можем значительно продвинуться к цели. Поддержу Нейна, кивает Занкхэм. И все обратили внимание на такую деталь, как то, что острые ножи сказали, что их нанял наследник псов Алихарка. А да, хлопнул себя полбуалир. Я уже уточнил. Наем происходил не лично, а через посредника, которому нажи до сего момента доверяли абсолютно. Думаю, посредника их и кинул. Его личность уже установлена и выслана оперативная группа. Не думаю, что все будет так просто, качает головой Нейн. Но его слова прерваны неожиданной трелью телефонного звонка. Взгляды всех в штабе сошлись на Майе. Ой, покраснела девушка. Извините, это мой звонок из обители знаний. У нее есть мобильник. Впрочем, что это я удивляюсь, она же открытый рейк, ей не надо скрывать свою личность. И я не в курсе. Удивление Занкхема неподдельно. Возьмите трубку. С напряжением в голосе произносит криминальный куратор, при этом его уши удлиняются в частичной трансформе. Слушаю, п о д н е с я мобильный, говорит девушка. Да, рядом, могу, поняла, спасибо. Да, передам. Всего доброго. И требовательно вопрошает созидающий, как только Майя отключила связь. Для м а с т е р а м а э с т р а прибыла посылка. Я ж и д а его т е в обители. От кого? Не понимающий взгляд созидающего. Увидеть подобное дорого стоит. Посылка доставлена из Рима. Отправитель легат Абельдедес. Кажется, Майя сама не верит в то, что произносит. О как! Занкхэм опускается в кресло рядом с куратором. Секунду, мне надо подумать.